Глава пятая. Первые месяцы мне было сложно. Не просто сложно, а очень сложно. И заключались проблемы вовсе не в интригах. Начнем с того, что мне пришлось заниматься совершенно непривычным делом — изучением сабельного боя. Сам по себе я человек исключительно мирный, и в мордобое последний раз участие принимал еще. В студенческие годы, и то исключительно по юношеской дурости. Однако уже через пару недель общения с местной элитой я понял, что рано или поздно дуэль неизбежна. Да, дуэли были под запретом. Да, судьбу дуэлянтов высокого ранга решал король лично. Как минимум их высылали из Дольфенберга, и по велению его величества такая ссылка могла стать и пожизненной. Но все же дуэли случались не так и редко. Первое, что сделал принц для восстановления моей памяти, прислал мне дуэльный кодекс. Это был небольшой, но весьма увесистый рукописный томик, где было подробно расписано, кто, как и с кем может себе позволить дуэль. В общем-то, в книге было прописано множество норм и условий, часто нелепых, но некоторая логика все же присутствовала. И одно из основных правил гласило, что обладатель бронзового или серебряного ключа не может отказать в дуэли обладателю золотого. С моей точки зрения, это было весьма разумно. Как правило, службу при дворе начинают с бронзы. Это я, как Гагарин, шагнул сразу через звание, и к золоту подбираются постепенно, годами учась вести себя в обществе. А достигнув золотого ключа, человек не склонен рисковать понапрасно. Мой мастер сабельного боя говорил, что это правило в дуэльный кодекс попало всего лет сорок назад. Я должен быть бесконечно благодарен прапрадеду нынешнего короля за то, что он ввел эту систему ключей. Этот опознавательный знак много раз позволял мне не вляпаться в неприятности. Первое время я старательно обходил стороной тех, чей ключ был круче моего. Вовсе не из трусости, а из разумной осторожности. Боец из меня получился не сразу. Принц озаботился тем, чтобы вернуть мне нужную физическую форму. Заниматься тренировочными боями было тяжело и немного странно. Сам я никогда ничем подобным не увлекался, и поэтому частенько бывал неуклюж. Но иногда срабатывала какая-то странная мышечная память тела, и я... Неожиданно, даже для себя, мог провести довольно сложный удар. Как только рана на ноге зажила окончательно, я стал посещать тренировки дважды в день утром и ближе к вечеру. Если честно, я предпочел бы обычный кулачный бой. Все же пять лет в институтской секции бокса были проведены недаром. Но, увы, у меня не было выбора. Потому тренировался я фанатично, понимая, что от этого рано или поздно будет зависеть моя жизнь. Впрочем, обучался я быстро. Казалось, что просто вспоминаю очень старые навыки. Обладая поддержкой принца и золотым ключом, я чувствовал себя во дворце относительно спокойно. Но и четко понимал, от кого исходит самая главная опасность. От носителей таких же золотых ключей, как и у меня. А вот с интригами, к моему удивлению, все было несколько проще. Я был совершенно новой фигурой при дворе, и местные прощупывали меня всячески. Не могу сказать, что я прирожденный интриган, но если бы эти салаги попробовали выключить у главы райисполкома дополнительный импортный комбайн, предварительно договорившись с его многочисленными замами о поддержке, если бы они научились ладить с начальником отдела образования, из образования для того, чтобы тот отправил вам учителей получше и поопытнее, Они бестолковых студентов, мечтающих сократить срок отработки и свалить в Минск. Тогда, пожалуй, мне было бы с придворными трудно. Пока же все интриги, в которые меня пытались вовлечь, казались мне несколько неуклюжими и какими-то подростковыми. Например, однажды, получив очередное приглашение на свидание, я, только еще войдя в комнату, невольно вспомнил строчку из Высоцкого. «Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а они в окно». Девица-то безусловно, была дивно хороша, пусть и не в моем вкусе. А ее, едва прикрытая кружевами грудь, должна была вызвать у пубертатного подростка обильное слюноотделение. Вот только отсутствие ее личной служанки в комнате привело к тому, что я засмущался, как последний провинциал, забеспокоился о ее репутации и усадил у дверей лакея. На него прелестная вдовушка не обратила внимания. Слуга — это что-то вроде мебели. Почти так же здесь относились к прислуге все. Только вот я в этот раз взял с собой не старательного, но не слишком прошаренного гронта Нет, тот остался на хозяйстве. Меня же, по моей просьбе, в таких ситуациях всегда сопровождал Крет, один из трех личных слуг наследника престола. Крета при дворе знала каждая собака, и все понимали, кто за ним стоит кроме, как выяснилось, баронессы. Вдобушка была при дворе всего пару недель, и таких тонкостей просто не успела освоить. Она оказалась таким же новичком, как и я. Дама, похоже, понадеялась на то, что слову слуги никто не поверит. Что бы там ни говорили впоследствии, но именно Крет. После того, как мы с барышней тихо-мирно отужинали под ее кокетливое щебетание — А потом девица внезапно рванув на себе шнуровку платья, одновременно обдирая кружево манжета, и тонко, но пронзительно завизжала. Мгновенно выскочил за дверь и закричал, загласил "На помощь! Баронессе Бередан дурно, лекаря!" На удивление, в абсолютно пустом дворцовом коридоре немедленно невесть откуда образовалась толпа, готовая оказать всяческую помощь прелестной беззащитной баронессе. Не только пара пожилых дам, но и несколько серебряных ключей плюс пяток штук мелкой дворцовой швали. Эти помощники почти сразу же начали возмущенно рассуждать о том, что юная, неопытная красавица подверглась грубому насилию. Один из ключников, выпитив грудь, даже довольно дерзко начал задавать мне вопросы. Зарождающийся скандал остановили мои слова. «Право, господа, какие глупости вы говорите?» Его Королевское Величество специально приказал Крету сопровождать меня, чтобы в случае чего... Я даже не стал договаривать, в случае чего именно. Похоже, все участники спектакля ждали криков баронессы и в запале не обратили внимания на того, кто поднял шум. Сейчас же все все прекрасно поняли, и возмущенные возгласы быстро стихли. Кто-то из толпы сочувствующих даже негромко пожалел бедную баронессу, столь склонную к истерическим припадкам. Красавицу ощутимо похлопали по щекам, налили вина. Одна из пожилых дам, загораживая телом от толпы растерзанную страдалицу, недовольно буркнула. — Стыдите, госпожа! Как можно юной женщине, да еще и вдове, ходить без компаньонки или служанки? Похоже, эта достойная дама действительно оказалась здесь случайно а еще через два дня вдовушка, по слухам, внезапно вышла замуж за какого-то провинциального барона и навсегда исчезла из дворца. «Я разберусь, кто представил баронессу Кодвор Господь. Надо же выяснить, кому так срочно понадобилось твое место при моей особе. Должен сказать, ты держишься совсем неплохо для провинциала. Благодарю вас, вашего сочества. Вы очень добры ко мне. Дискредитировать меня пытались разными путями но я был достаточно аккуратен, и любое свидание проходило только и исключительно с разрешения его высочества. Изначально наши отношения с принцем напоминали мне встречу двух уличных котов в одном подъезде. Мы, правда, не орали дурными голосами, оповещая соперника об опасности, но относились друг к другу несколько недоверчиво. Первым сдался я. Я просто зауважал этого парня, видя, сколько времени он проводит за работой. Пусть не все его решения, которые он потом клал на рабочий стол отца, были максимально правильными, но он старался и учился. Принц даже в любовнице взял себе не молоденькую девушку, которая мог испортить жизнь, а симпатичную вдову. И к тому же никогда не заставлял ее появляться с ним публично. Многие при дворе не могли этого понять. А я считал этого парня очень благоразумным. И на фоне избалованных сынков и дочерей остальной знати принц выглядел весьма приличным человеком. Не без некоторых тараканов, конечно. Например, мне казалось, что он излишне набожен. Сам же я посещал дворцовую церковь только тогда, когда мне прямо было приказано сопровождать его высочество. Со временем я узнал, что тот самый герб, который был отчеканен на моем ключе, выбрал именно принц. Не знаю, случайность это или совпадение, но две перекрещенные сабли, изображенные на гербе и увенчанные графской короной, были обрамлены венком из пшеницы. Не самый стандартный выбор, как я понял позднее, когда начал изучать геральдику. К тому моменту первоначальное недоверие между нами частично рассеялось, и я даже осмелился спросить принца. Вашего высочество, а почему вы выбрали такой вариант герба?» Королевский мастер Геральдики сказал, что предложил на выбор целых три. С пшеничным венком, еловым и дубовым. «Я хотел выбрать для тебя ель, Освальд. Я даже протянул тогда руку к рисунку. Но почему взял именно пшеницу?» Принц отхлебнул крепкий травяной взвар, задумчиво почесал бровь и пожал плечами. «Не знаю!» «Так получилось!» Я знакомился с людьми, пил и тренировался с мужчинами. Иногда ездил по поручению его высочества по городу, слегка волочился за дамами, научился танцевать и играть на местной китаре. Звук инструмента чуть отличался от привычного мне, как и форма, но справился я довольно быстро. Думаю, мой предшественник тоже баловался китарой, разучил пяток местных карточных игр и даже... Иногда развлекал публику фокусами. За один год я стал прямо образцовым примером придворного. И все время напряженно вглядывался в собственное окружение. Я искал ту самую золотую искру. Ни одна из женщин не была на нее похожа. Дамы были разные. Наглые, застенчивые, умные, стервозные, тупые, всякие. Пару раз я ошибался. Казалось, вот она. Но немного личного общения, и я вновь понимал — не то. Иногда думал, что она мне просто привиделась в предсмертном бреду. Месяцы бежали, осенью ожидалась свадьба принца, и мне становилось все тоскливее при дворе. Надоела жизнь под стеклянным колпаком. Каждый, кому было интересно, знал про мои личные привычки абсолютно всё. Я помнил, как долго и с любопытством обсуждали мою странность обливание холодной водой по утрам. Все вокруг были осведомлены о том, что я ем и когда ложусь спать, какие приемы боя предпочитаю и с кем пью вино, за кем волочусь сейчас и что напишу даме в любовной записке. Конечно, со временем, когда интерес к моей персоне паутих, эти темы перестали быть злободневными, но и мой интерес к этому миру постепенно гас. До тех пор пока не прозвучало страшное слово, вызвавшее во дворце паническую истерику. Перепуганный Гронт разбудил меня утром. «Волна, господин! Волна идет!